Глава 23 Люди молчали. Все ждали, что же произойдет дальше. Все ждали наказания, ждали кары богов. Но шло время, а князь все также невредимым стоял перед куполом. и умирать пока не собирался. Выждав еще несколько минут, Александр Орлов медленно развернулся и не спеша отправился обратно, туда, где его ждали гвардейцы. Именно в этот момент люди поняли, что все закончилось. Боги пощадили князя, а значит теперь им нечего бояться. Послышались редкие крики ликования, постепенно слившиеся в громовой рев сотен людей, радующихся спасению и победе. Кто-то начал обниматься с соседями, полетели в воздух шапки, некоторые маги зачем-то запустили воздух разноцветные фейерверки. Меня всеобщая э й ф о р и я обошла стороной. Я все пытался понять, почему четверо не уничтожили орлова, что им помешало. К сожалению, знаний об особенностях местной религии у меня не хватало, чтобы дать полную оценку произошедшего сегодня. Однако одно я понимал без сомнений: война только начинается. Теперь, когда каспийцы лишились изрядной доли боевых магов, Александр не станет сдерживать свои силы, и следующие на очереди войска галийского княжества. Ну а дальше неизвестно, чем все обернется. Вряд ли князь остановится на достигнутом. Купол, защищавший мир г о р о д исчез едва только орлов покинула к р а и н ы города, и в этот же момент офицеры начали наводить порядок среди солдат. Множество легко раненых людей требовали медицинской помощи и эвакуации с поля боя. К тому же войска следовало где-то разместить. В общем проблем хватало, и командование а р м и и й не теряя времени, постаралось взять контроль над происходящим в свои руки. Не обошли стороной и нас. В городе отрядом наемников и кучки повстанцев делать было нечего, поэтому мы расположились в нескольких километрах от столицы. Где дожидались подхода о б о з а оставленного перед первой битвой, выжило повстанцев немного. Из двух сотен о с т а л о с ь человек пятьдесят от силы. Погиб Игорь вместе с половиной своего звена. Не пережил битвы Захар, один из немногих, кому я испытывал дружеские чувства. Гибель товарищей тяжело сказалась на состоянии бойцов. Эйфория победы ушла, оставив после себя опустошенность. Выглядели люди понуро и устала. И даже заверения Ершова о том, что вопросы с документами на дворянство р е ш а т с я в самые кратчайшие сроки, не прибавили народу радости. К вечеру, однако, ситуация несколько поменялась: прибыла босс, разгорелись несколько больших костров, на которых жарили мясо, появились бочки с брагой и пивом, бойцам требовалась разрядка, и они нашли ее в пьяном угаре. Мне э т о р а з н у з д а н н о е веселье радости не п р и н о с и л о совершенно. Я отделился от веселящихся людей и просто шел куда глаза глядят. Мне требовалось поразмыслить о будущем и своих дальнейших действиях. Ершов пообещал, что подаст списки на вручение дворянских титулов сегодня, и уже следующим днем мы получим все необходимые документы. Это с одной стороны радовало, но с другой напрягало. Почему так быстро? Бюрократия везде одинаковая, и вопросы с бумагами никогда не решаются оперативно. С другой стороны, не исключено, что Орлов просто хотел бы поскорее избавиться от нашего присутствия. Медленно передвигаясь между отдыхающими отрядами наемников, я в какой-то момент услышал свое имя. Дарл крикнул знакомый голос. у л и р и к махнул я рукой, заметив лысую голову северянина. Вы решили остаться? Князь должен нам. Мы не воюем бесплатно, а за победу он обещал удвоить нашу награду. Уже завтра мы покинем эти места. Война еще не закончена, мы понимаем, поэтому и уходим. Александр Орлов показал свою силу. Знаешь, не хочется попасть под действие княжеской магии. Боюсь, некоторые правители захотят повторить успех вашего, так что мы уходим. Неделю отдохнем в городе Житный, он в двух днях пути отсюда. Если надумаешь, найди меня. Ты сильный боец, нам такие нужны. Я думал, вы принимаете только северян. Умный вождь не делает различий между людьми по месту их рождения. Пошли к костру, разделишь с нами пищу, познакомишься с воинами, вспомним павших. Спасибо за предложение. После некоторых раздумий согласился я. Сидя в кругу опытных бойцов, прошедших сотни схваток, я чувствовал себя, как это н и странно, вполне уютно. Северян среди воинов действительно оказалось чуть больше половины. Остальные члены отряда пришли в него из разных стран. Мужчины смеялись, пили, рассказывали какие-то байки. Однако не слишком налегали на алкоголь, в отличие от тех же повстанцев, сидящих в нескольких сотнях метрах в стороне от нас. Глядя на этих людей, я все сильнее склонялся к мысли принять предложение Ульрика и влиться в отряд наемников. Возраст здесь не помеха: через пару месяцев Дарелу исполнится шестнадцать, а здесь это уже совершеннолетие. Да и вообще северяне считали взрослым любого юношу, пережившего свою первую битву. Застолье продолжалось до глубокой ночи. Наконец люди начали укладываться спать. Однозначного ответа Ульрику я так и не дал, и попрощавшись с б о й ц а м и отправился обратно к повстанцам. Сперва следовало решить вопрос с документами. е р ш о в с самого утра уехал в столицу и вернулся оттуда лишь к обеду. В руках он, к всеобщей радости, держал небольшой ларь, в котором виднелись скрученные листы бумаги, запечатанные сургучом с княжеским гербом. Александр о р л о в не нарушил слова. Каждый из выживших повстанцев, обладающий даром, получил дворянство. Простым бойцам достались солидные суммы, выданные, правда, в а с с и г н а ц и я х Золото казна предпочла оставить себе. Мне тоже перепало несколько цветных бумажек, которые я предпочел пока припрятать. Никакого торжественного вручения не было. Ершов просто называл имя человека, подходил и получал документы, подтверждающие новый статус его владельца. Меня объявили в череде прочих. Аккуратно свернув ценную бумагу, я положил ее во внутренний карман куртки и подошел к Савелию, дождавшись, пока он закончит дела и окажется один. Вот видишь, улыбнулся Ершов, князь выполнил свое обещание. Людям действительно выдали земли? спросил я. В моем документе ничего подобного нет. С землями сложнее. Здесь так быстро вопросы не решаются, но коль в указе сказано про это, то люди получат владение. Не сомневайся. Понятно. И что теперь будете делать? Пока вернемся на базу. У многих в деревнях семи ь остались, не забывай. Я тут ненадолго задержусь. Нужно проконтролировать все. А остальные сегодня уедут. Понятно. Спасибо, кстати, за адрес. Обрезков больше никому жизнь не испортит. Серьезно? Удивился с а в е л и й Когда ты успел? Вчера, пока ждали штурм города. Я рад. Ну что? Будем считать, что наш договор выполнен. Да, думаю так. Может, тогда поедешь вместе с остальными? Люди тут шепнули, что в той деревне, где мы встретились, одна девушка тебе часто спрашивала. Алена, кажется, ничего Ершову не казалось. Он все прекрасно знал и пытался надавить на одну из немногих точек воздействия, имеющихся в его распоряжении. Вот только не работала она. Алёну я вспоминал иногда, но возвращаться ради неё в деревню не собирался. Мне надо уладить к о е к а к и е дела в городе. Съехал я с Темы. Как ты будешь здесь один, без жилья, без друзей? Справлюсь как-нибудь. Жаль, сказал Савелий, и было видно, что он действительно расстроен моим решением. Скажи хотя бы, куда ты сейчас? Давай я тебе адрес дам, где можно переночевать. Хорошо, не стал я отказываться. Запомнив несложное название улицы и номер дома, я попрощался с Ершовым и двинулся в сторону Миргорода. В столице мне хотелось найти Григория Дементьева. Партнер отца Дарела однажды помог мне. я очень рассчитывал на то, что он остался в столице. С ним можно было б е з о п а с к и обсудить все, что с т р я с л о с ь со мной за прошедшие месяцы, и услышать какой-нибудь дельный совет. К сожалению, х о з я и н а не оказалась дома. Дверь мне открыла Берта, та самая служанка, что рассказала историю родителей Даррела. Узнав меня, женщина невероятно обрадовалась и без лишних вопросов пустила внутрь. Именно от нее удалось узнать, что Дементьев, почуяв неладно еще пару недель назад, уехал из столицы, оставив чернокожую служанку на хозяйстве. Не самый благородный поступок, и прямо скажем, но осуждать Григория я не спешил бы. Берта отпускать меня без ужина и разговора категорически не хотела. Она, как заботливая нянька, начала причитать о моем болезненном состоянии и бледной коже. Женщина растила, д а р е л а Спеленок и относилась к нему почти как к собственному ребенку. Пока я с удовольствием поглощал наваристый суп, Берта поведала мне о том, что Дементьев отстоял такие свои заводы, правда, не без помощи некоторых влиятельных людей. Кто именно стал новым покровителем Григория, женщина не знала. Да мне, впрочем, это было не интересно. Также стало известно, что к н я ж и й с ы с к все еще не нашел дядю. А его семья уехала куда-то за границу. За разговором время пролетело совершенно незаметно. На улице уже начало темнеть и Берта предложила мне переночевать в гостевой комнате, с чем я без раздумий согласился. Идти мне все равно было некуда, а адрес Данный е р ш о в ы м еще требовалось отыскать, да и не факт, что мне там будут рады. Лежа впервые за долгие месяцы в чистой мягкой постели, я все никак не мог уснуть, обдумывая, что делать дальше. Наконец-то судьба перестала вести меня как по рельсам и предоставила возможность выбора. Я мог вернуться к Ершову и дожидаться обещанной князем земли, но этот вариант можно было рассматривать только ради шутки. Не нужны правителю эти люди, не нужны. Еще один путь — отыскать все-таки Дементьева и воспользовавшись его связями, уплыть куда-нибудь на корабле, искать лучшей доли. Сильные маги нужны везде. Ну и последний вариант — наемники. с т а т ь бойцом отряда Северян — интересная и достаточно прибыльная перспектива. В любом случае из столицы мне надо исчезнуть. По сути, я ничего, кроме как сражаться, не умею. Все мои знания человека из другого мира здесь мало применимы. Нет, будь у меня время на раскачку и куча денег, я бы мог наладить какое-нибудь производство. Вот только откуда это все возьмется? Нужен хотя бы мизерный стартовый капитал. Чем дольше я думал, тем сильнее становилось желание догнать отряд Ульрика. Из рассказов людей мне было известно, что плату за свою работу они брали немалую и за год вполне могли сколотить состояние, если, конечно, не тратили деньги на дорогую выпивку и легко доступных женщин. Ни то, ни другое меня не прельщало. И если все пойдет гладко, то за год-два можно накопить приличную сумму золотом. А раз так, то почему бы не испробовать на себе роль наемника? С этой мыслью я и уснул, а на следующий день проснулся с четким пониманием, куда идти, что делать. Берта добрая душа собрала мне в путь целый чемодан с едой, большую часть которой я просто не мог взять с собой и переложил в рюкзак лишь малую часть предложенного. После этого попросил передать Григорию письмо, написанное еще вечером, и вышел на улицу. Прежде чем покинуть столицу, я решил заскочить по адресу, указанному е р ш о в ы м Внутри заходить не хотелось, просто было интересно, где же находится эта тайная штаб-квартира повстанцев. Тем более находился этот дом по пути. Неладное я почуял, едва выйдя на нужную улицу. Возле низкого серого здания, о котором говорил с а в и л и й находилось несколько экипажей и целый взвод солдат. Дом явно оцепили и вряд ли с его обитателями сейчас просто мило беседуют. Но ну что же, вот и пришел конец всем этим играм в сопротивление. Не нужны они в такое сложное время. Прижимают их. Плохо дело, очень плохо. Если власти решили убрать всех, кто ехоть немного мешает, то меня они тоже могут включить в этот список. Надо уносить ноги. Стараясь придерживаться наименее оживленных улиц, я быстрым шагом удалялся к периферии города и, слава милосердной матери, выбрался на о к р а и н ы столицы без приключений. Путь мой лежал вжитный, куда день назад отправился Ульрик со своим отрядом. И какое-то время мне предстояло двигаться по местам, через которые прошло войско каспийцев. Удручающее зрелище. к н я ж е с т в о еще не до конца поверило, что наступило временное затишье, и в сожженные деревни только-только начали осторожно возвращаться люди. На одинокого юношу, шедшего с рюкзаком на спине, они смотрели с явной долей н а с т о р о ж е н н о с т и и опаски, но хоть не убегали в панике. Уже хорошо. Едва я отошел от столицы на пару километров, как из небольшой рощи справа от дороги выскочил Шрам. Выглядел кот несколько взъерошенным и обиженным. Честно говоря, мы с призрачником не виделись почти две недели. с а м о й б а з ы повстанцев. Умное животное не спешило выходить к людям. Однако каким-то образом все равно умудрилось найти меня. Привет, друг. Погладил я кота. Ты все-таки решил остаться со мной? Я уж думал, ты себе подружку где-то нашел. Ответом мне послужило возмущенное фырканье, после чего Шрам лизнул меня своим жестким, шершавым языком. С этого часа мы с призрачником шагали вместе, если на пути нам кто-нибудь попадался, то тот моментально исчезал из поля видимости, чтобы вернуться, когда опасность его обнаружения исчезала. К вечеру, когда я устраивался на ночевку, Шрам ненадолго скрылся в ближайшем лесу, а через полчаса притащил мне задавленную утку. Где он ее отыскал, я не имел понятия, но такой подход к делу меня не мог не радовать. На следующий день мне предстояло свернуть с главного тракта, но не доходя до нужного поворота несколько километров, я заметил на пыльной дороге кровь и следы магической битвы. Шрам, шедший рядом, начал нервничать и безостановочно нюхать воздух, после чего зарычал в сторону леса. Коту явно что-то не нравилось, но вместо того, чтобы побыстрее покинуть подозрительное место, призрачник медленно направился к опушке. Не доходя до деревьев нескольких метров, кот остановился и обернулся, будто подзывая меня к себе. Позже я так и не смог объяснить себе, зачем последовал за шрамом, наверное, интуиция или дурное любопытство сыграло. Тем не менее, через несколько минут я остановился возле призрачника, который повел меня еще дальше. Следы крови вели вглубь леса, и вскоре стало понятно, что же случилось на дороге. В ложбинке, скрытой от посторонних глаз густыми кустами, лежали тела в очень знакомой одежде. Повстанцы все-таки получили себе немного земли, правда, на одну на всех. Князь сдержал слово. Умерли они дворянами, весь Ершов мне настоятельно рекомендовал поехать вместе с этими бедолагами. И не факт, что меня не постигла бы та же участь. Жаль повстанцев. Среди них были неплохие люди, но, думаю, они всегда находились под контролем государства. Однако теперь эти люди оказались ненужны. Именно поэтому вручение дворянских грамот прошло так буднично и, можно сказать, в тайне. Ну что же, я окончательно убедился, что в княжестве мне оставаться опасно. Нужно отсюда уходить. Впереди меня ждали город житный. и работа наемника.